Глава 4. А. Кто хочет ясно представить себе сражение при Ватерлоу, пусть вообразит на земле очертания громадной буквы А. Левая половина буквы – дорога в Нивель, а правая – дорога в Женаб. Соединительная поперечная черта представляет собой дорогу из Атена в Бренлалё. Вершина буквы – гора Сен-Жан. Там стоял Веллингтон.